Глава пятая. «Не хылись, я вороньку, Ще ты зелененький, Не журыся, казаченько, Ще ты молоденький, Не клонись, явор, ты зелененький, Не печалься, казак, ты еще молоденький». Малороссийская песня. Рассеянно глядел парубок в белой свитке, Сидя у своего воза, Наглухо шумевший вокруг него народ.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 казались вылитыми из золота и темной меди. Гор приметно становился реже и глуше, и усталые языки перекупок мужиков и цыган ленивее и медленнее поворачивались. Где-то начинал сверкать огонек, и благовонный пар отворившихся галушек разносился по утихавшим улицам. «О чем загорюнился, Горицко?» — вскричал высокий загоревший цыган, Ударив по плечу нашего порубка. «Шо ж, отдавай волы за 20 «Тебя бы все волы да волы, Вашему племени все бы корысть только, Поддеть да обмануть доброго человека!» «Тьфу, дьявол! Да тебя не на шутку забрало! Уж не с что сам навязал себе невесту?» «Не, это не по-моему. Я держу свое слово. Шо раз сделал, тому и навеки быть!» А вот у хрыча черевяка нет совести видной на полшляга. Сказал, да и назад. Но его винить нечего, он пень, да и полно. Все это штуки старой ведьмы, Которую мы сегодня с хлопцами на мосту Ругнули на все бока. Эх, если бы я был царем Или паном великим, Я бы первый перевешил всех тех дурней,